Глава 18. Камила позвонила ему в 3 часа ночи и со смехом сообщила, что они нашли ему замену. Какого-то иностранца, кажется, итальянца. Он вспомнил про бутылку вина, оставленную в номере, и понял, что дамочки наверняка успели заказать еще несколько бутылок. Судя по голосу Камилы, она была пьяна. Когда утром они съехали, ему пришлось оплатить счет в 800 долларов. Женщины, ничуть не стесняясь, заказывали в номер вино, фрукты и икру, чтобы как-то скрасить свое одиночество. Он просидел за столом почти до 5 утра и только затем отправился спать. Дронго очнулся в 11, сразу же позвонил Шинкареву и сообщил. «Кажется, я нашел кончик нити в этом клубке противоречий». «Что вы хотите сказать?» – недовольно спросил следователь. «Мне нужна ваша помощь. Если все будет нормально, то уже завтра я предъявлю вам убийцу», – пообещал Дронго. «Что именно вы хотите?» – оживился Иван Григорьевич. «Мне нужны видеозаписи с камер наблюдения», – пояснил Дронго. «Без вашей помощи их мне не выдадут». «Растолкуйте подробнее», – потребовал следователь, и Дронго начал объяснять. Затем он позвонил Вейдеманису и попросил его срочно приехать. Когда Эдгар появился в квартире, Дронго объяснил ему задачу. «Мне нужны подробные данные о движении капитала в компании «Миллениум». «У тебя есть только сутки. Если сможешь, взломай их сайт или подкупи кого угодно», «Только найди конкретные ответы на те несколько вопросов, которые я составил. Ты меня понял?» «Конечно», – кивнул Вейдеманис. После его отъезда позвонил Виноградов и заявил, что хочет узнать последние новости. «Если все пройдет нормально, то уже завтра я укажу вам на убийцу», – пообещал Дронго. «Который снова пройдет детектор и окажется невиновным», – уточнил Виноградов. Полагая, что этого не произойдет, я укажу на истинного организатора убийства и на исполнителя. «Это разные люди?» — уточнил Николай Арсеньевич. «Вам не кажется, что пора заканчивать с этой клоунадой? Я начинаю сожалеть о том, что вообще связался с вами. Завтра мы об этом поговорим», — пообещал Дронго, не отвечая на очевидное оскорбление. Ведь Виноградов прав, свой профессионализм нужно доказывать не словами, а делом. Вечером этого дня он получил нужные пленки и внимательно их просмотрел. Конечно, это были копии, но Дронго дважды радостно вскрикнул, обнаружив знакомые лица. Затем позвонил Вейдеманис, который сообщил, что сумел найти ответы на все вопросы. Он подкупил одного из операторов компании который имел доступ к закрытой информации, не попадающей на сайт. И, наконец, в первом часу ночи позвонила Камила. «Как ты мог вчера так глупо себя повести?» — укорила она его. «Неужели тебе не хотелось остаться?» «Когда я увидел, как вы целуетесь, у меня пропало всякое желание», — солгал Дронгу. «Может, во мне проснулась восточная ревность или себялюбие эгоиста?» Да ведь буквально все мужчины мечтают оказаться в твоем положении. Найдется очень мало оригиналов, которые готовы отказаться от подобного удовольствия. Значит, я из их числа. Дронго решил не говорить Камиле, что он просто зверски устал. Вдобавок, ему действительно было не очень приятно встречаться с двумя женщинами, которые больше любили друг друга, чем его. Хотя Камиле, кажется, было все равно... Она одинаково спокойно могла встречаться и с женщинами, и с мужчинами. Для нее не существовало никаких табу. Но Дронго и так было жутко стыдно перед Джилл за предыдущую ночь. Развлекаться с двумя такими дамами было просто выше его сил. «Я рассказала о нашем ночном приключении Валентине, и она много смеялась», сообщила Камилла. Даже пожалела, что не увидела такое представление. Ты знаешь, мне кажется, что я смогу ее уговорить присоединиться к нам. Или тебе не нравится даже такая красивая женщина, как Валентина? — Не сходи с ума, — устало посоветовал Дронгу. Кстати, завтра мы все равно встретимся. — Втроем? — шутливо спросила она. — Нет, все, кто был в момент убийства в доме Виноградовых. «Для чего?» – не поняла Камила. «Чтобы изобличить убийцу», – пояснил Дронго. «Ты нашел убийцу?» – оживилась женщина. «Я слышала, что это были супруги Давитиани. У тебя непроверенные слухи. Их давно отпустили, и они находятся дома». «Тогда кто это сделал?» – спросила Камила. «Халифман или Кудринский?» «Я думаю, что если появился такой выбор...» то убийцей был скорее генерал Кудринский, чем наш Ян Абрамович. Почему? Евреи обычно не убивают, тем более такие, как Халифман. Он может украсть миллиард, но не станет никого лишать жизни. А вот Кудринский вполне может. Он ведь бывший комитетчик, а они способны и не на такое. Тебе не говорили, что у тебя достаточно примитивные взгляды на нашу общую историю и на КГБ? Это оскорбление или просто констатация факта? Это мое возмущение твоими словами. В КГБ служили не только палачи, но и настоящие профессионалы-разведчики, аналитики, технари. Я так и думала. Ты раньше с ними сотрудничал или работал в штате? Я специализировался по линии Интерпола, но если бы работал в КГБ, то только гордился бы этим». «Ты огрызок старого режима», — убежденно произнесла Камила. «Просто чудом сохранившийся совок». «А ты у нас передовой боец либерального фронта», — в тон собеседницы ответил Дронго. «Причем все необходимые атрибуты на лицо, Свободная мораль, бисексуальность, полная раскрепощенность. Твой бедный отец знает, как именно ты себя ведешь. Очень великодушно с твоей стороны». «Сначала заманить девушку в кровать, а потом читать ей мораль», — весело заметила Камила. «Это я заманил тебя в кровать?» — уточнил Дронго. «Конечно. Ты же намного старше меня. Я всего лишь молодая женщина, еще сохранившая свои иллюзии. А ты старый циник, который не верит никому и ни во что. Разве я могла соблазнить такого персонажа? Конечно, нет». «Тогда я буду считать себя виноватым», — согласился Дронго. «Надеюсь, ты не будешь настаивать на том, что именно я лишил тебя девственности». Она прыснула со смеха, потом спросила. «А если серьезно, зачем ты убежал? Она тебе не понравилась? Неужели так трудно понять, что мне не нравится находиться в компании целующихся женщин? Я представил себе продолжение ваших отношений и решил, что мне лучше оставить вас одних» не мешать». «Ты очень странный человек», — убежденно произнесла Камила. «Но с тобой все равно интересно. Мы сможем видеться в будущем?» «Конечно, но только если ты будешь без Альбины, да и без Валентины, разумеется. Интересно, знал ли ее муж о ваших похождениях?» «Не думаю. Он был такой же правильный, как и его старший брат. Скучный, очень надежный мужчина» который мог предохраняться даже в постели со своей женой. Можешь себе представить? Это тебе Валентина рассказала? Какая разница? Сама догадалась. Но в общем и целом он был неплохим человеком, хотя и записал наследство за дочерью. А может он знал о ваших романтических похождениях и именно поэтому решил составить завещание таким вот образом». «Не думала об этом», — призналась Камила, — «но ты прав. Такое тоже могло быть. Хотя если бы он был так недоволен, то обязательно сказал бы об этом Валентине. Ее супруг вообще любил ясность во всем и обязательно стал бы выяснять все подробности до конца. Неужели он не понимал, что именно вас связывает? Любовь к жизни», — сразу парировала Камила. В это понятие входит многое, в том числе секс, бриллианты, дорогая жизнь, собственные яхты и самолеты. Кстати, он собирался купить себе самолет, но не успел. Представляю, как об этом жалеет Валентина. Конечно, самолет был бы оформлен на ее имя, а это еще несколько миллионов долларов, цинично заметила Камилла. Тебе не говорили, что ты гениальная женщина? «Каждый день. Я давно это знаю. Надеюсь, что мы с тобой еще увидимся. Не так ли?» «Обязательно», — сказал он на прощание, твердо зная, что больше никогда не позволит себе с ней встречаться. «Нет, не потому, что ему было с ней плохо. Есть такие женщины и мужчины, после встречи с которыми тебя не покидает чувство, что ты прикоснулся к омерзительной грязи». Он закончил разговор с Камилой и позвонил Халифману. «Простите, что беспокою вас еще раз. Я хотел бы уточнить только один момент. Вы знали о том, как именно составлено завещание Виноградова? Или это была тайна?» «Нет, не тайна. Он говорил, что хочет оставить контрольный пакет акций дочери и дать несколько процентов своему старшему брату, чтобы обеспечить его вместе с семьей». Об этом знали мы с Куропаткиным. А Кудринский знал? Не думаю, Петр обычно не посвящал его в наши финансовые дела. Я думаю, что он просто меньше ему доверял. Спасибо, поблагодарил своего собеседника Дронго и сразу перезвонил Шинкареву. Иван Григорьевич, добрый вечер. Извините, что так поздно. Я уже спал, гневно сообщил следователь. От вас нет покоя ни днем, ни ночью. Я только хотел вас поблагодарить за пленки, которые мне переслали, и сообщить вам, что завтра я собираю всех подозреваемых, чтобы рассказать им о том, как было замышлено и осуществлено убийство Петра Арсеньевича Виноградова. То есть завтра вы назовете имя убийцы, – оживился Шинкарев. Можно сказать и так. Что значит «можно сказать»? Там все было совсем иначе. Вам придется меня внимательно выслушать, чтобы понять, как именно все произошло. Надеюсь, что пойму, или вы считаете меня непроходимым тупицей. Конечно, нет. Просто рассказ может получиться несколько затянутым. Но я должен все подробно рассказать, чтобы вы меня поняли. Зачем нужны все эти фокусы? Назовите имя преступника и приведите ваши аргументы. Я арестую его прямо утром, безо всяких психологических выкрутасов. Если бы это был один убийца, то я бы назвал его прямо сейчас. Их несколько? Может, хватит ваших непонятных экспериментов? Или вы считаете, что его убивали все те люди, которые присутствовали тогда в доме? Кажется, я видел такой фильм, когда в поезде каждый наносит удар своей жертве. 12 человек и все убийцы. Вы говорите об убийстве в Восточном Экспрессе. Эту историю придумала Агата Кристи. Но там, на теле погибшего, было 12 ударов, а у нас только щепотка яда. Не мог же каждый злодей бросать в бокал по одной грануле. Опять шутите? Нет, говорю абсолютно серьезно. Завтра я расскажу вам во всех подробностях, как произошло это преступление. Где именно вы хотите всех собрать? Я думаю, в компании «Миллениум». Так будет правильно. Все подозреваемые так или иначе связаны с этой компанией. Там есть небольшой зал для конференций. Мы можем собраться именно в нем. Вы без труда договоритесь с господином Куропаткиным, чтобы нас туда пустили. И вы все расскажете, недоверчиво уточнил Шинкарев. Безусловно, завтра расследование будет закончено. Это я вам обещаю. Спокойной ночи. До свидания. Следователь положил трубку. Дронго тяжело вздохнул. Он знал, что завтра у него будет сложный день.